У них была палка, заостренная с обоих концов. Низкие люди в желтых плащах. Глава 1 Мальчик и его мать. День рождения Бобби. Новый жилец. О времени и незнакомых людях. Отец Бобби Гарфилда был одним из тех ребят, которые начинают терять волосы на третьем десятке, а к сорока годам сияют лысиной во всю голову. Этой крайности Рэндалл избежал, умерев от инфаркта в тридцать Он был агентом по продаже недвижимости и спустил дух на получей дочерой кухне Потенциальный покупатель пытался в гостиной вызвать скорую по невключенному телефону, когда папа Бобби скончался. Бобби тогда было три года. Он смутно помнил мужчину, который щекотал его, а потом чмокал в щеки и в лоб. Он не сомневался, что это был его папа. «Оставил в печали», — гласила могильная плита Рандала Гарфилда. Но его мама вовсе не казалась печальной. А что до самого Бобби? Какая, может быть, печаль, если ты его совсем не помнишь? Через восемь лет после смерти отца Бобби без памяти влюбился в дюймовый швин в витрине Харвич Вестерн Авто. Он по-всякому намекал матери на швин и, в конце концов, даже показал ей его, когда они шли домой из кино, там крутили тьму на верхней лестничной площадке. Бобби ничего не понял, но ему все равно понравилось, особенно то место, когда Дороти Макгайр хлопнулась в кресло и выставила напоказ свои длинные ноги. Поравнявшись с магазином, Бобби небрежно высказал мнение, что велик в окне, конечно, будет замечательным подарком к дню рождения какому-нибудь счастливчику 11 лет. — И не мечтай, — сказала она, — на велосипед к твоему рождению у меня денег нет. Твой отец, знаешь, не оставил нас купаться в деньгах. Хотя рэндел упокоился в могиле тогда, когда президентом был еще Трумэн, А теперь Эйзенхауэр завершил свой восьмилетний круиз. «Твой отец не оставил нас купаться в деньгах», — чаще всего отвечала его мать, когда Бобби намекал на что-нибудь, что могло обойтись больше, чем в один доллар. Обычно эта фраза сопровождалась взглядом, полным упрека, будто ее муж сбежал, а не умер. «На день рождения он велика не получит», — угрюмо размышлял Бобби, пока они шли домой. И удовольствие от непонятного путаного фильма, который они видели, совсем угасло. Он не стал спорить с матерью, не стал упрашивать ее. Это только вызвало бы контратаку. А когда лис Гарфилд контратаковала, она пленных не брала. Но он думал и думал о недоступном велике и недоступном отце. Порой он почти ненавидел отца. Иногда от ненависти его удерживало только ощущение, ни на чем не основанное, но очень сильное, что именно этого хочет от него мать. Когда они дошли до парка и пошли вдоль него еще два квартала, и они свернут влево на Броуд-стрит, где они жили, он подавил обычные опасения и задал вопрос о Рандоле Гарфилде. «Мам, он что-нибудь оставил? Хоть что-нибудь?» Недели полторы назад он прочел детективную книжку с Нэнси Дру, в которой наследство бедного мальчика было спрятано за старыми часами в заброшенном доме. Бобби всерьез не думал, что его отец где-то запрятал золотые монеты или редкие марки, но если было хоть что-то, они могли продать это в Бриджпорте, например, в лавке закладчика. Бобби не слишком еще ясно представлял себе, что и как закладывают, но он знал, как узнать такую лавку. Над дверью висят три золотых шара, и, конечно, закладчики там будут рады им помочь. Правда, это только детская сказочка. Но карл Гербер дальше по улице целый набор кукол, который ее отец, военный моряк, присылает ей за море. Так если отцы дарят что-то... А они дарят. Так почему бы им и не оставлять что-то? Это же ясно. Когда Бобби задал свой вопрос, они проходили под фонарем. Цепочка их тянется вдоль ограды парка. Бобби увидел, как задвигались губы его матери. Они всегда так двигались, если он набирался смелости и спрашивал про своего покойного отца. Глядя на них, он вспоминал ее кошелечек. Подтянешь за шнурок, и отверстие сузится, почти спрячется в складках. «Я скажу тебе, что он оставил», — пообещала она, когда они пошли вверх по Броуд-стрит. Взбиравшийся на холм, Бобби пожалел, что спросил. Но, конечно, было уже поздно. «Если ее завести, так не остановишь. В этом все дело». «Он оставил». Страховой полис, который уже год как был аннулирован. А я ничего даже не знал, пока он не умер. И все, все, все, что он оставил. А потом все, включая гробовщика, потребовали своей доли того, чего у меня не было. Еще он оставил пачку неоплаченных счетов, с которым я теперь почти разделалась. Люди входили в мое положение. А мистер Бидермен особенно. Что так, то так. Все это вместе было старой песней, и таким же занудным, как и злобным, но вот тут Бобби услышал что-то новенькое. — Твой отец, — сказала она, когда они подходили к дому на полпути вверх по Броуд-Стрит-Хилл, где была их квартира, — на любой неполный стрет клевал. — Мам, а что такое неполный стрет? — Неважно, но одно я тебе скажу, Бобби-бой. «Смотри, если я узнаю, что ты в карты на деньги играешь, я этим на всю жизнь по горло сыта!» Бобби хотелось расспросить поподробнее, но благоразумие одержало верх. Новый вопрос почти, наверное, вызвал бы водопад новых слов. Тут он подумал, что кино, которое было про несчастных мужей и жен, могло ее расстроить по причинам, которые ему, всего лишь мальчишке, были непонятны. А про неполный стрет... Он спросит в понедельник в школе у Джона Салливана, своего лучшего друга. Бобби казал, что это покер, но уверен он не был. «В есть такие места, где мужчины теряют деньги», — сказала она, когда они совсем близко подошли к дому, где жили. «Туда ходят дураки-мужчины. Дураки-мужчины напакостят, а всем женщинам в мире приходится потом убирать за ними. Ну что же?» Бобби знал, что последует дальше. Это было любимое присловие его матери. «Жизнь несправедлива», — сказала лис Гарфилд, доставая ключ и готовясь отпереть дверь дома номер 149 по Броуд-стрит в городке Харвиче, штат Коннектикут. «Был апрель 1960 года. Вечер дышал весенними ароматами, а рядом с ней стоял худенький мальчик с рисковыми рыжими волосами своего покойного отца». Она никогда не прикасалась к его волосам. А в редких случаях, когда ей хотелось его приласкать, она обычно прикасалась к его плечу и щеке. — Жизнь несправедлива, — повторила она, — открыла дверь, и они вошли. Правда, что с его матерью обходились не как с принцессой. И бесспорно нехорошо, что ее муж испустил дух на линолеуме пола в пустом доме в возрасте 36 лет. Но порой Бобби думал, что могло быть и хуже. Например, не один ребенок, а двое детей. Или трое, черт, даже четверо. Или, предположим, ей бы пришлось выполнять по-настоящему тяжелую работу, чтобы прокормить их двоих. Мать Салла... Работала в пекарне тип-топ на другом конце города, и в дни, когда она должна была включать печи, Сал Джона и двое его старших братьев почти не видели. Кроме того, Бобби видел, как из ворот компании несравненная туфелька после трехчасового гудка находил из дома в половине третьего, толпой валили женщины, все словно бы слишком тощие или слишком толстые. Женщины с землистыми лицами и пальцами, окрашенными в жуткий цвет запекшейся крови. Женщины с опущенными глазами, несущие свою рабочую обувь и комбинезоны в пластиковых пакетах, любая бакалея А прошлой осенью он видел, как мужчины и женщины собирали яблоки за городом, когда ездил на церковную ярмарку с миссис Гербер и Кэрол и маленьким Йеном которого Кэрол называла не иначе, как «Енс Соплюшка». Он спросил у миссис Гербер, что это за люди, она сказала, что это сезонники, ну, вроде перелетных птиц. Они все время перебираются с места на место, собирая урожай, чего бы там ни было, когда он созревает. А она была секретаршей мистера Дональда Бидермена в компании по продаже недвижимости «Родной город» той самой, в которой работал отец Бобби, когда с ним случился инфаркт. Бобби решил, что работу эту она получила, потому что Дональду Биддермену нравился рэндел и он жалел ее, оставшуюся вдовой с сыном, который только вышел из пеленок, она хорошо со всем справлялась и работала очень много. Очень часто задерживалась допоздна. Раза два Бобби видел мать и мистер Биддермену вместе, Особенно ему запомнился пикник, который устроила компания. Но был еще и тот раз, когда Бобби в игре на переменке выбили зуб, и мистер Биддермен свозил к зубному врачу в Бриджпорте. И они смотрели друг на друга как-то так по-особенному. Иногда мистер Биддермен звонил ей по вечерам, и в этих разговорах она называла его Доном. Но Дон был совсем старый, и Бобби редко о нем думал. Бобби толком не знал, чем занимается его мама днем и по вечерам у себя в агентстве. Но он, на что хочешь, поспорил бы, что там не туфли изготовлять и не печи включать в пекарне тип-топ в половине пятого утра. Бобби, на что хотите, поспорил бы, что эти работы ее работе в подметки не годятся. А еще, если уж говорить о его матери, так спрашивать ее о чем-то значил наверняка нарваться на неприятности» есть например, спросить, почему и по карману три платья от Сирса и одно из них шелковое, а не по карману три месяца вносить по 11 долларов 50 центов за швин в витрине Вестер-Авто? Велик был красно-серебряный. От одного взгляда на него у Бобби начиналось щемить под ложечкой. «Задай такой вот вопрос, и сразу нарвешься». Бобби его не сдавал. Он просто решил сам заработать на велик. Накопит он сколько нужно». Не раньше осени, а то и зимы. Так что, может, к тому времени от велик исчезнет с витрины Вестернафту, но он будет добиваться своего. Надо натирать мозоли и не покладать рук. Жизнь нелегка и жизнь несправедлива. Когда одиннадцатый день рождения Бобби прикатил в последний вторник апреля, мама подарила ему плоский пакетик из серебряной бумаги. Внутри оказалась оранжевая библиотечная карточка, взрослая библиотечная карточка. Прощайте, Нэнси Дрю, мальчишки Харди и Дон Уинслоу, военный моряк, привет всем прочим. Рассказом полным таинственной мутной страсти, вроде как тьма на верхней лестничной площадке, не говоря уж об окровавленных кинжалах в комнатах у башен, Тайный комнат наверху башен хватало и в книжках Анэнси Дрю и мальчишка Харди. Но вот крови в них было всего ничего, а уж страсть так и вовсе никогда. «Не забывай только, что миссис Кэлтон на выдаче моя подруга», — сказала мама своим обычным сухим предупреждающим тоном. Но она была рада его радости, заметил ее. «Если попробуешь взять Пейнтон Плейс или Кингс Роу, я об этом узнаю». Бобби улыбнулся. она так это знал. — А если будет дежурить другая, мисс Придира, и спросит, почему у тебя оранжевая карточка, скажи что посмотрел на обороте. Я вписала разрешение над моей подписью. — Спасибо, мам. — Это здорово. Она улыбнулась, наклонила голову и быстро скользнула сухими губами по его щеке. Раз — и все. — Я рада, что тебе понравилось. Если вернусь не поздно, пойдем в колонию, попробуем жареных мидий и мороженое, а пирога тебе придется подождать до субботы. Раньше у меня не будет времени его испечь, а теперь надевай куртку и пошевеливайся, сынуля, в школу опоздаешь. Они спустились по лестнице и вместе вышли из двери. У тротуара стояло такси. Мужчина в поплиновой куртке наклонился к заднему окошку, расплачиваясь с водителем. Позади него стояли чемоданы и бумажные пакеты, которые с ручками. «Наверное, это тот, который снял комнату на третьем этаже», — сказала Лис, и ее губы собрались складками, будто кто-то потянул шнурок. Она стояла на верхней ступеньке крыльца, оглядывая узкую задницу мужчины. Она выптелась на них, когда он нагнулся к водителю. Мне не нравятся люди, которые перевозят свои вещи в бумажных пакетах. Для меня от вещей в бумажных пакетах пахнет трущобами. — Так у него ж чемоданы есть, — сказал Бобби, — но, собственно, его мать могла бы и не заметить, и не намекать, что три чемоданчика нового жильца многого не стоили. Не из комплекта, и у всех такой вид, будто их кто-то в скверном настроении нападал сюда, из Калифорнии. Бобби и его мама пошли по бетонной дорожке. Такси отъехало. Мужчина в поплиновой куртке обернулся. Для Бобби все люди распадались на три категории. Ребята взрослые и старичьё. Старичьё — это были взрослые с седыми волосами. Новый желез был из них. Лицо худое, усталое, неморщинистое, только вокруг поблекший голубой глаз, но все в глубоких складках. Седые волосы были тоненькими, как у младенца, с большими залысинами на олбом в желто-коричневых пятнах. Он был высокий и сутулился, совсем как Борис Карлов в ужастиках, которые по пятницам в 11:30 вечера показывали по телевизору. Под попленовой курткой был дешевый рабочий костюм, вроде бы великоватый для него, а на ногах стоптанные ботинки – из цветной кожи. «Привет, соседи!» — сказал он и улыбнулся, словно бы с трудом. «Зовусь я Теодор бротинген Думаю, пожить тут». Он протянул руку матери Бобби, и она чуть к ней прикоснулась. «Я Элизабет Гартфилд, а это мой сын Роберт. Вы извините нас, мистер Броттинген». бротинген мэм. Но я буду счастлив, если вы и ваш сынок станете называть меня...» Да-да. Но Роберт опаздывает в школу, а я опаздываю на работу. Приятно было познакомиться, мистер Брайтинген. Поторопись, Бобби. Время бежит. Она зашагала вниз по улице к центру, а Бобби направился вверх по улице и заметно медленнее к Харовической средней школе на Ашаровине. Пройдя по этому пути три-четыре шага, он остановился и посмотрел назад. Он чувствовал, что его мама была груба с мистером Броттингеном, что она сдавалась. А в маленьком кружке его друзей не было хуже порока. Кэрол не терпел издавак. И Сал Джон тоже. Мистер Броттинген уж, наверное, прошел половину бетонной дорожки, но если нет, то Бобби захотелось ему улыбнуться. Пусть знает, что, по крайней мере, один член семьи Гарфилдов не сдается. Его мама тоже остановилась, И тоже оглянулась не потому, что ей захотелось еще раз взглянуть на мистера Броттингена. Это Бобби в голову не пришло. Нет, она оглянулась на своего сына. Она ведь знала, что он обернется еще до того, как он решил это сделать. И в эту секунду какая-то тень легла на его обычно солнечную натуру. Она иногда говорила, что скорее в июле снег пойдет, чем Бобби удастся ее провести вечером и он полагал, что так оно и есть. Да и вообще, сколько вам должно быть лет, прежде чем вы сумеете провести свою мать? 20 30 Или, может, вам придется подождать, пока она не состарится, или он немножко помутится в голове? Мистер Броттинген даже еще не свернул на дорожку. Он стоял у края тротуара, в каждой руке он держал по чемоданчику, третий сжимал подмышкой, Три бумажных пакета он уже перенес на траву у дом номер 149 по Броуд-стрит и сутулился под их тяжестью, даже сильнее, чем раньше. Он стоял прямо между ними, будто столб какой-то. Взгляд Лиз Гарфид метнулся мимо него на сына. «Иди — Иди! — скомандовали ее глаза. — Не говори ни слова! Он незнакомый человек, неизвестно откуда, вообще ниоткуда, и половину его вещей в бумажных пакетах. Не говори ни слова, Бобби, просто иди дальше, и все. Вот и нет. Может, потому что на день рождения он получил библиотечную карточку, а не велик. Рад был познакомиться, мистер Броттинген, — сказал Бобби. Надеюсь, вам тут понравится. Всего хорошего. — Удачного дня в школе, сынок, — сказал мистер Бродинген. — Узнай побольше. Твоя мама права. Время обезжает. Бобби посмотрел на мать в надежде, что его маленький бунт прощен благодаря этой маленькой лести. Но ее губы остались сжатыми. Не сказав больше ни слова, она повернулась и пошла вниз по склону. Бобби... Зашагал своей дорогой, радуясь, поговорил с незнакомым мистером Броттингеном, пусть даже потом мама разочтется с ним за это. Приближаясь к дому Кэрол Гербер, он достал оранжевую библиотечную карточку и посмотрел на нее. Конечно, не двадцатишестидюймовый швин, но все равно очень даже хорошо. Целый мир книг, чтобы его исследовать... Ну, если он и стоил всего два-три доллара, так что? Есть же поговорка «дорог не подарок». Ну, так, во всяком случае, говорит его мама. Он посмотрел на обратную сторону карточки. Там ее властным почерком было написано «Всем, кого это может касаться, это библиотечная карточка моего сына. Он имеет мое разрешение брать три книги в неделю из взрослого дела Харвичской публичной библиотеки и подпись «Элизабет Пенроуз Гартфилд». Под ее фамилией будто постскриптум она добавила пени за просрочку Роберт будет платить сам». «С днем рождения!» — закричала Кэрол Гербер, выскакивая из-за дерева, где ждала в засаде. Она обхватила ее руками за шею, изо всех сил чмокнула в щеку. Бобби покраснел и оглянулся, не видит ли кто. «Черт! Дружить с девчонкой нелегко, и без поцелуев расплох, но все обошлось. По Эшер-авеню на вершину холма». В сторону школы двигались обычные вереницы школьников, но здесь, на склоне, они были одни. Бобби старательно вытер щеку. — прось Тебе ж понравилось! — сказала Карл со смехом. — А вот нет! — сказал Бобби. И соврал. — Так что тебе подарили на день рождения? — Библиотечную карточку! — ответил Бобби показал ей карточку. — Взрослую? — Здорово! Он увидел в ее глазах сочувствие. «Наверное, нет. А если да, так что?» «Вот, бери». И она протянула ему конверт с золотой каемкой и его именем печатными буквами посередине. И еще она наклеила на конверт сердечки и плюшевых медвежат. «Бобби с некоторой опаской распечатал конверт, напоминая себе, что открытку можно засунуть поглубже в задний карман брюк, если она чересчур сю-сю». «Вовсе нет». Может, немножечко чуть-чуть детская. Мальчишка верхом в широкополой шляпе на голове. А наоборот надпись будто деревянными буквами с днём рождения ковбой, но не с Вот с любовью от Кэрл, конечно, не без усю. Да тут что же ждать от девчонки? Спасибо. Я знаю, открытка для малышей, но другие были ещё хуже, деловито сказала Кэрл. Чуть дальше вверх по холму их ждал Салл Джон, вовсю упражняясь своими «боло» под правую руку, под левую руку, за спину, а вот между ногами больше ни-ни. Как-то он попробовал на школьном дворе и врезал себе по яйцам. сал завизжал, Бобби и еще несколько ребят ржали до слез. Кэрол три ее подружки прибежали спросить, что случилось, а ребят все сказали «да ничего». сал Джон сказал то же самое, хотя совсем побелел и чуть не плакал. «Все мальчишки дураки», — сказала карл тогда. Но Бобби не верил, что она и вправду так думает. Ни то не выскочила бы из-за дерева и не поцеловала бы его. А поцелуй был хороший, по-настоящему клёвый, собственно, получше маминого. «И вовсе не для малышей», — сказал он. «Да, ну почти», — сказала она. «Я хотела купить тебе взрослую открытку, но они такое сюсю». «Я знаю», — сказал Бобби. Когда ты станешь взрослым, Бобби, то будешь сё сил Нет уж, — сказал он, — а ты? Ну, нет, я буду как Хрионда, мамина подруга. Так Хрионда же толстая, — с сомнением сказал Бобби. Угу, но она что-надо. Вот и я буду что-надо, только не толстый. К нам переехал новый жилец в комнату на третьем этаже. Мама говорит, там настоящее пекло. Да? А какой он? Она хихикнула. у тютюшечка Он старик, — сказал Бобби, и на секунду замолчал, прикидывая. Но у него интересное лицо. Маме он сразу не понравился, потому что он привез свои вещи в бумажных пакетах. К ним подошел Сал Джон. — С днем рождения, Сокен Сейн, сказал он и хлопнул Бобби по спине. Сокен Сейн был на данном этапе любимым выражением Сал Джона, а Кэрол — что надо! Бобби на данном этапе обходил с любимого выражения, хотя и думал, что сверх «сверхдерьмово» звучит очень неплохо. «Если будешь ругаться, я с тобой не пойду», — сказала карл «Ладно, — покладится», — сказал Сал Джон. Кэрол была кудрявой блондиночкой, похожей на близняшек Боб-пси, только подросшей. Джон Салливан был высокий, черноволосый, зеленоглазый, вроде Джо Харди. Бобби Гарфилд шагал между ними, забыв про свою недавнюю грусть. День его рождения. Он с друзьями, и жизнь прекрасна. Он спрятал открытку карл в задний карман, а новую библиотечную карточку сунул поглубже в нагрудный карман. Оттуда ее никто не украдет, и она не выскользнет. Карл пошла в припрыжку. Салли Джон сказал, чтобы она перестала. — Почему? — спросила Карл. — Мне нравится прыгать. — Мне нравится говорить, Сокен Сейн. Да — я же не говорю, раз ты меня попросила, — ответил Сайл Джон назидательно. Кэрол посмотрел на Бобби. — Прыгать есть не через скакалку. Это больше для малышей, Кэрол, — виноват сказал Бобби, а потом пожал плечами. — Но прыгай, есть тебе хочется. — Мы не против, верно, С. Джей? — У-у-у, ответил Сайл Джон и принялся тренироваться с Болло. Назад-вперед, вверх-вниз, хлоп-хлоп-хлоп. Кэрл не стала прыгать. Она шла между ними и воображала, будто она подружка Бобби Гарфилда, вот у Бобби есть водительские права и Бьюик, и они едут в Бриджпорт на фестиваль рок-н-ролла. Она считала Бобби совсем что надо, а сам он этого не знает, и это уж совсем что надо». Бобби вернулся домой из школы в три часа. Он вернулся бы раньше, но сбор бутылок, который можно сдать, входил в его компанию за велик ко дню благодарения, и он свернул в кусты за Эшера-авеню поискать их. Нашел три Рейнгольда и Нихай. Немного, но 8 центов от 8 центов. Цент доллар бережет, было еще одно присловие его мамы. Бобби вымыл руки, парочка бутылок облипла всякой гадостью, достал из холодильника поесть, перечел парочку старых комиксов с Суперменом, опять достал поесть из холодильника, а потом начал смотреть американскую эстраду. Позвонил Кэрол, сказать ей, что в программе Бобби Дейлин, она ведь думала, что Бобби дейрен самое что надо, особенно когда поет королеву вечеринки и прищалкивает пальцами, но она уже знала. Она смотрела телек с дурами подругами. Три-четыре их без передышки хихикали на заднем плане. Бобби вспомнились птички в зоомагазине. На экране в эту минуту Дик Кларк показывал, сколько прыщей способен уничтожить всего один тампон с Мама позвонила в четыре. Мистеру Бидермену она будет нужна до самого вечера. Я очень жаль, но праздничный ужин в колонии отменяется. В холодильнике есть вчерашнее тушеное мясо, он может поужинить им. Она обязательно вернется в 8 уложить его баиньки. И ради, ради всего святого Бобби, не забудь выключить газ, когда подогреешь мясо. Бобби разочарованно вернулся к телевизору. Но он, собственно, ничего другого и не ждал. На американской эстраде Дик теперь представлял жюри по оценке пластинок. Бобби подумал, что типчику в середке никакого запаса тампонов с Тридекс не хватит. Он сунул руку в коврман и вытащил новую оранжевую библиотечную карточку. На душе у ему опять полегчало Нет для чего ему сидеть перед телеком со стопкой старых комиксов, если ему не хочется. Можно пойти в библиотеку и предъявить свою новую карточку, свою новую взрослую карточку. На выдаче будет мисс Придейра, только по-настоящему она мисс Харрингтон, и Бобби считал ее очень красивой. Она душилась. Он всегда чувствовал, как от ее кожа и волос чуть веет чем-то благоуханным, будут приятные воспоминания. И хотя Сал Джон сейчас берет урок игры на тромбоне на обратном пути, Может быть, зайти к нему, бросать мяч? Кроме того, — подумал он, — можно смотаться к Спайсеру и сдать бутылки. Мне ж надо заработать за лето на велосипед. И сразу жизнь переполнилась смысл. Мама Салла пригласила Бобби остаться на ужин, но он ответил, что «нет, спасибо, мне лучше пойти домой». Он, конечно, предпочел бы жаркое миссис Салливан хрустящую картошку из духовки тому, что ждал его дома. Но он знал, что, едва вернувшись с работы, мать тут же заглянет в холодильник проверить, не стоит ли там еще тапперуэр с остатками тушеного мяса. Если увидит его, то спросит Бобби, что же он ел на ужин. Вопрос она задаст спокойно, даже небрежно. Если он скажет, поел у Сал Джона, она кивнет и спросит, что они ели, и был десерт, и еще поблагодарил ли он миссис Салливан. Она даже сядет рядом с ним на диван, они не разделит стаканчик мороженого, пока будут смотреть по телеку. Шугарфуд. И все будет отлично. Да только не будет. Рано или поздно поплатиться придется. Может, через день, и через два, или даже через неделю, но придется. Бобби знал это твердо почти не знаешь что знает. Без сомнения, ей необходимо было задержаться на работе, однако есть в одиночку вчерашнее тушеное мясо в день рождения. Было, помимо всего, еще и карой за то, что он самовольно заговорил с новым жильцом. Если он попытается увернуться от этого наказания, оно только умножится, точно деньги на счету в банке. Отсел Джон на боби вернулся в четверть седьмого, и уже темнело. У него были две нечитанные книжки про Пэрри Мейсона, дело о бархатных колготках, и научно-фантастический роман Криффорда Саймака под названием Кольцо вокруг солнца. Обе выглядели сверхденьмового, а мисс Харрингтон ничуть к нему не придиралась. Наоборот, сказал, что книги эти для более старшего возраста, и он молодец, что их читает. По дороге домой от Э.С.Джея Бобби счинил историю, в которой он и мисс Харрингтон плыли на прогулочном теплоходе, а он утонул. Спаслись только они двое, потому что нашли спасательный круг с надписью «Т.Х. Лузитаник». Составное название «Лузитания» Английский пассажирский пароход, потопленный немецкой подлодкой в 1915 году. «Титаник» — английский пассажирский пароход, затонувший в 1912 году после столкновения с айсбергом. Волны вынесли их на островок с пальмами, джунглями и вулканом, и пока не лежали на пляже, мисс Харингтон вся дрожала и говорила, что ей холодно, очень холодно. Так не мог бы и он, пожалуйста, обнять ее покрепче и согреть и он, конечно, мог и сделал так с удовольствием, мисс Харрингтон. И тут из джунглей вышли туземцы, вроде бы дружелюбные, но они оказались каннибалами, которые жили на склонах вулкана и убивали свои жертвы на поляне, окруженные черепами, так что дел было плохо». Но когда его и мисс Харрингтон потащили к кипящему котлу, вулкан заворчал и... — Привет, Роберт! — Бобби поднял глаза, растерявшись даже больше, чем когда Кэрол выскочила из-за дерева, чтобы отпечатать у него на щеке поцелуй с днем рождения. — Привет, Роберт! — его окликнул новый жилец. Он сидел на верхней ступеньке крыльца и курил сигарету. Свои старые стоптанные ботинки он сменил на старые стоптанные шлёпанцы и снял поплиновую куртку. Вечер был тёплый. «Просто как у себя дома», — подумал Бобби. «Ой, мистер Бротинген, привет! Я не хотел тебя напугать. Так вы не... А, по-моему, да. Ты ведь был в тысячах миль отсюда. И, пожалуйста, называй меня тэд «Ладно» но Бобби не знал, получится ли у него. Называть взрослого, к тому же старого взрослого по имени, шло в разрез не только с поучениями его матери, но и его собственными склонностями. — Уроки прошли хорошо, научился чему-нибудь новому. — Угу, отлично. Бобби переступил с ноги на ногу, перекинул библиотечные книги из руки в руку. — Ты не посидишь со мной минутку? Конечно, только долго я не могу, надо еще кое-что сделать, понимаете? Главным образом поужинать. Вчерашнее тушеное мясо теперь казалось муж очень заманчивым. Понимаю. Сделать кое-что, а время бежит. Когда Бобби сел возле мистера Броттингена Теда на широкой ступеньке, вдыхая аромат его Честерфилдки... Ему пришло в голову, что он еще никогда не видел, чтобы человек выглядел таким усталым. Нет переезда же, верно? Насколько можно измучиться, когда вся твоя поклажа уместилась в трех чемоданчиках и трех бумажных пакетах с ручками? Может, попозже приедут грузчики с вещами в фургоне? Но Бобби решил, что вряд ли. Это ведь просто комната... Большая, но все-таки одна единственная комната, с кухней с одного бока и всем остальным с другого. Они с Сау Джоном поднялись туда и поглядели, после того, как старенькая мисс Сидли после инсульта переехала жить к дочери. «Время бежит, время бежит», — сказал Бобби. «Мама часто это говорит. И еще она говорит, что время и приливы никого не ждут, и что время залечивает все раны». «У твоей матери много пресловий, верно?» «Угу», — сказал Бобби, и внезапно воспоминание обо всех этих пресловиях навалилось на него как усталость. «Много пресловий!» «Бен Джонсон назвал время старым лысым обманщиком», — сказал Тед Бротинген. «Глубоко затянулся и выпустил две струйки дыма через нос». А Борис Пастернак сказал, что мы пленники времени, заложники вечности. Бобби завороженно посмотрел на него, временно забыв о своем пустом желудке. Образ времени, как старого, лысого обманщика, ему страшно понравился. Это было абсолютно и безусловно так, хотя он не мог бы сказать, почему. И ведь эта неспособность сказать почему-то бы... Вроде бы добавляла клевости, будто что-то внутри яйца или тень за матовым стеклом. «А кто такой Бен Джонсон?» «Англичанин и уж давно покойник», — сказал мистер Броттинген. «Эгоист и жадный на деньги по общему отзыву, а к тому же склонный к метеоризму. Но а что такое метеоризм?» Тед высунул язык между губами и издал коротенькое, но очень реалистическое пуканье. Бобби прижал ладонь к рту и захихикал в сложенной лодочкой пальцы. «Дети считают пуканье смешным», — сказал тэд Бротинген, кивая. «Да-да. А вот для человека моего возраста это просто часть всевозрастающей странности жизни. Бен Джонсон, кстати...» Сказал, попукивая, много мудрых вещей. Не так много, как доктор Джонсон, то есть Сэмюэл Джонсон, но все-таки порядочно. А Борис? Пастернак. «Русский», — сказал мистер Броттинген, пренебрежительно. «Пустышка, по-моему. Можно я посмотрю твои книги?» боби протянул их. «Мистер Броттинген, Тед», — напомнил он себе. «Его надо называть Тедом». Вернул ему Перри Мэйсона, едва взглянув на обложку. Роман Клиффорда Саймака он подержал подольше, сначала прищурился на обложку сквозь завитки сигаретного дыма, застилавшего ему глаза, затем пролистал, и пролистывая, он сказал, «Это я читал. У меня было много времени для чтения перед тем, как я приехал сюда». «Да», — боби загорелся, — «хороший, один из лучших». — ответил мистер Броттинген. — Тед. Он покосился на Бобби. Один глаз и открыл, а второй все еще сощуривался из-за дыма. от этого он выглядел одновременно и мудрым, и таинственным, будто типчик в фильме, которому пальца в рот не клади. Но ты уверен, что осилишь? Тебе ведь не больше двенадцать. — Мне одиннадцать, — сказал Бобби. — Так здорово, что Тед дал ему 12 лет. Сегодня одиннадцать. — Я осилю. Может, пойму не все, но если он хороший, то мне понравится. — Твой день рождения! — сказал Тецла, это произвело на него большое впечатление. Он в последний раз затянулся и бросил сигарету. Она упала на бетонную дорожку и рассыпалась искрами. — Поздравляю с днем рождения, Роберт. Желаю всякого счастья. — Спасибо, только Бобби мне нравится больше. — Ну, так, Бобби, пойдете куда-нибудь отпраздновать? Не, мама придет с работы поздно. Не хочешь подняться в мою коморку? Много я предложить не могу, но банку открыть сумею. И как будто у меня есть печенье. Спасибо, но мама мне кое-что оставила на ужин. Понимаю. И чудо из чудес. Казалось, не правда понял. Тед отдал Бобби кольцо вокруг солнца. «В этой книге, — сказал он, — мистер Саймак постулирует идею, что существуют миры такие же, как наш. Не другие планеты, а другие земли, параллельные земли, окружающие солнце своего рода кольцом. Замечательная мысль! у, -у, -у сказал Бобби. Он знал о параллельных мирах из других книг, еще из комиксов». Эд Броттинген теперь смотрел на него задумчиво, будто что-то взвешивая. «Чего?» — спросил Бобби, вдруг почувствовав себя неловко. «Что ты зеленое увидел?» — сказал бы его мать. Ему было показалось, что тот не ответит. Он как будто следовал ком то сложному, всепоглощающему ходу мысли, потом он дернул головой и выпрямил спину. «Да ничего». Мне пришла одна мысль. Может, ты хотел бы подработать? Не то, что у мне много денег, но... А, черт! а И чуть был не добавил. Я на велик коплю, но удержался. Лишнего не болтай. Еще одно из маминых присловий. Я всё сделаю, что вам надо. Тед Бротинген словно почти испугался и почти засмеялся. Будто открылась дверь, и стало видно другое лицо. И Бобби увидел, что да, этот старый человек был когда-то молодым человеком, и, может быть, с перчиком, таких вещей сказал он. Не следует говорить незнакомым. И хотя мы перешли на Бобби и Теда хорошее начало, мы все-таки еще не знакомы А кто-нибудь из этих Джонсонов что-нибудь говорил про незнакомых? Насколько я помню, нет, но вот кое-что на эту тему из Библии. Ибо я странник у тебя и пришелец. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду. На мгновение этот умолк, смех исчез с его лица, и оно снова стало старым. Потом его голос окреп, он докончил. — Прежде... — Нежели отойду, и не будет меня. — в Солом, не помню который. — Ну, — сказал Бобби, — я убивать и грабить не стану. Не беспокойтесь, но мне очень надо немножко подзаработать. — Дай мне подумать, — сказал Тед, — дай мне немножко подумать. — Да, конечно, но если надо какую-нибудь работу сделать или там еще что, то я всегда готов, я вам прямо говорю. Работа? Может быть. Хотя я употребил бы другое слово. Тед обхватил костлявые колени, еще были костлявыми руками, и посмотрел через газон на Броуд-стрит. Уже почти совсем стемнело. Наступила та часть вечера, которую Бобби особенно любил. Проезжающие машины зажгли подфарники и фонари сзади, а где-то на Эшер-авеню миссис Сигсби звала своих близняшек, чтобы они шли домой ужинать. В это время суток, и еще на заре, когда он стоял в ванной и мочился в унитаз, а солнечные лучи падали через окошечко на его слепающиеся глаза, Бобби ощущал себя сном в чьей-то голове. — А где вы жили, пока не переехали сюда, мистер? — — Тед. — В месте, которое не было таким приятным, — ответил он. — Далеко не таким. — А вы давно тут живете, Бобби? Как себя помню. С тех пор, как папа умер, мне тогда три было. — Ты знаешь, всех на улице. Во всяком случае, в этом квартале. — Да, пожалуй, что всех. Ага. — И сумеешь узнать странников, пришельцев, чьих лиц прежде не видел. Бобби улыбнулся и кинул. — Угу, думается, сумею. Он вжидающе замолчал. Дело становилось все интереснее, но, видимо, на этом все и кончилось. Тед встал медленно, осторожно. Бобби услышал, как у него в спине пощелкивают косточки. Он прижал к ней ладони, потянулся и поморщился. — пошли сказала она, зябко становится. — Я войду с тобой. Твой ключ или мой? — — Лучше начните ваш притирать, — улыбнулся Бобби. — Ведь верно? Тед! Становилось все легче называть его Тедом. вытащил из кармана кольцо с ключами, всего с двумя, от большой входной двери и от его комнаты. Оба были блестящие, новый цвет сусального золота. Собственно, его ключи потускнели и сцарапались. Сколько лет Теду? Он решил, что самое меньшее шестьдесят. Шестидесятилетний человек всего с двумя ключами в кармане. Что тут не так? Тед открыл дверь, они вошли в большой темный вестибюль с подставкой для зонтиков и старой картины, на которой Льюис и Кларк озирали американский запад. Льюис и Кларк — руководители экспедиции, исследовавшие в 1804-1806 годах области к западу от Миссисипи. Бобби повернул к двери Гарфилдов, а Тед направился к лестнице и остановился там, положив руку на перила. — В книге Саймака, — сказал он, — замечательный сюжет, но вот написано на... не так чтобы очень. — Неплохо, конечно, но, поверь мне, есть лучше, — Бобби выжидающе молчал, — есть книги, написанные замечательно, но сюжеты у них не очень. Иногда читай ради сюжета, Бобби. Не бери пример из книжных снобов, которые так не читают, а иногда читай ради слов, ради стиля. Не бери примеры с любителей верняка, которые так не читают. Но когда найдешь книгу и с хорошим сюжетом, и с хорошим стилем, держись этой книги. — А таких много, как, по-вашему, — спросил Бобби? — Больше, чем, думают, снобы и верники. — Гораздо больше. — Может быть, я подарю тебе такую, как запоздалый подарок на день рождения. — Да вы не беспокойтесь, не стану. — Но, может быть, я все-таки подарю. А теперь счастливого дня рождения. — Спасибо, он был замечательный. Тут Бобби вошел в квартиру, подогрел тушеное мясо, не забыв выключить газ, когда жидкость запузырилась, и не забыл положить сковородку в раковину отмокать, и поужинал в одиночку, читая «Кольцо вокруг солнца» с телевизором за компанию. Он почти не слышал, как Чет Хантли и Дэвид Бринкли проборматывают вечерние новости. «Ты правильно сказал про эту книжку? Очень клевая!» И слова ему тоже показались в самый раз. Но ведь он пока не очень-то в этом разбирается. Вот бы написать такую книжку. Подумал он, когда наконец закрыл роман и плюхнулся на диван смотреть «Шогарфуд». — Только вот сумею ли. — Может быть. — Да, может. Кто-то ведь пишет книжки так же, как кто-то чинит трубы, когда они замерзают, — или меняет лампочки в парке, когда они перегорают. Примерно через час, когда Бобби снова принялся читать кольцо вокруг солнца, вошла его мать. У нее чуть стерлась помада в уголке рта, и комбинация немножко выглядывала из-под юбки. Бобби хотел было сказать ей про это, но тут же вспомнил, как она не любит, чтоб ей говорили, что на юге и снег идет. Да и зачем? Ее рабочий день кончился, и, как она иногда говорила, тут же нет никого, кроме нас, птичек. Она проверила холодильник, не стоит ли там вчерашнее тушеное мясо, проверила плиту, погашена ли горелка, проверила раковину, отмокают ли там в мыльной воде сковородкой тапперуэровский пластиковый контейнер, потом поцеловала его в висок, мазнула губами на ходу и ушла к себе в спальню снять рабочий костюм и колготки. Она казалась рассеянной, занятой своими мыслями, и не спросил хорошо ли он провел свой день рождения. Попозже он показал ей открытку Кэрол. Она поглядела, не видя, сказала, очень мило, и вернула ему открытку. Потом сказала, чтобы он шел мыться, чистить зубы и спать. Бобби послушался крылья. Не упомянув про свой интересный разговор с Тедом в таком своем настроении, она рассердилась бы. Лучше всего было оставить ее в покое, не мешать думать о своем, сколько ей надо, дать ей время возвратиться к нему. И все-таки, кончив чистить зубы и забравшись в постель, он почувствовал, что на него снова наваливается тоскливое настроение. Иногда он и без нее, словно от голода. Она даже и не знал Бобби свесился с кровати и закрыл дверь, оборвав звуки какого-то старого фильма, и погасил свет. И вот тогда, когда он уже задремывал, она вошла, села на край кровати и сказала, что жалеет, что была неразговорчивой. Но работы было очень много, и она устала. Она провела пальцем по его лбу, а потом поцеловала в это место. Он даже сдрожал. Сел на постели и изо всех сил ее обнял. Она была напряглась от его прикосновения, а потом расслабилась и даже сама его обняла на секунду. Он подумал, что сейчас, пожалуй, самое время рассказать ей про Теда, во всяком случае, немножко. Когда я пришел из библиотеки домой, то поговорил с мистером Броттингеном. Сказал он, — С кем? с новым жильцом на третьем этаже. Он попросил, чтобы я называл его Тедом. Ну, нет, и думать не смей. Ты же его в первый раз видел? Он сказал, что взрослая библиотечная карточка — самый замечательный подарок мальчику. тут ничего подобного не говорил. Но Бобби прожил своей матерью достаточно долго, чтобы знать, что сработает, а что нет. Она немножко расслабилась. А он сказал, откуда приехал. Не из такого приятного места, как тут. Вроде бы он так сказал. Но это ни о чем не говорит нам, верно? Бобби все еще обнимал ее. И мог бы обнимать еще хоть час, вдыхая запах ее шампуня white Рейн» и лака для волос «Аква». Нет, и приятный аромат табака в ее дыхании. Но она высвободилась из его рук и опрокинул его подушку. Что ж... Если он станет твоим другом, твоим взрослым другом, мне следует с ним познакомиться. Ну, может быть, он мне понравится больше без бумажных пакетов на газоне. Для Лиз Гарфилд это было прямо-таки извинением, и Бобби обрадовался. День все-таки закончился очень хорошо. Спокойной ночи, новорожденный. Спокойной ночи, мам. Она вышла и закрыла дверь. Позднее, ночью, много позднее, ему показалось, что он слышит, как она плачет. Но, может, ему приснился.